Вячеслав Кондратьев. На станции «Свободный». Рассказ. Читает Валерий Стельмащук Тем моим сверстникам, которым воевать было труднее, чем остальным, но воевавшим не хуже, а может и лучше других. «На запад, ребята?» – спросил Андрей. «Наверно. Что смотришь так? Завидуешь?» «Завидую. Мне еще год трубить здесь». «Нечего завидовать. На западе-то неспокойно». «Ну, если там начнется, то и тут заваруха будет». «Это уж точно». Эшелон тронулся. Андрей смотрел, как вначале медленно. А потом все быстрее поплыли мимо него товарные вагоны с раздвинутыми дверьми, в проеме которых стояли за деревянным брусом красноармейцы. Целая воинская часть подавалась на запад. Он постоял еще немного, провожая эшелон глазами. Ему даже не верилось, что через год слишком отправится и он в родную и такую сейчас далекую Москву. Когда эшелон скрылся из глаз, он пошел в помещение вокзала. «Где вы блуждаете, дорогой? Скоро наш поезд», — сказал ему погост, сидевший на скамейке в небрежной позе, положив ногу на ногу и выставив без стеснения на всеобщее обозрение огромные уродливые армейские ботинки. На перроне был. Два эшелона на запад пошли. Андрей присел рядом но ноги свои в обмотках поджал, спрятав под скамейку. Он-то в них чувствовал себя неловко, особенно здесь, на Воле, на многолюдной станции, где нет-нет, да пройдут мимо женщины, казавшиеся очень красивыми, наверное, потому, что он так давно не видел их. За девять месяцев службы он только раз был в увольнении, и сейчас его с погостом, Командировка в город свободный, возможность ехать в пассажирском поезде вместе с гражданскими людьми представилась ему чуть ли не праздником. Им с погостом вообще здорово повезло. Их раньше времени выпустили из полковой школы, присвоили звание сержантов и отправили на путевую точку недалеко от одного городка. И работа предстояла «не бей лежачего» дежурить на железнодорожном мосту, чтоб следить за пропуском войск при маневрах. Курсанты завидовали им, потому что у школы впереди летние лагеря, где, как говорили старослужащие, будут давать им жару, бесконечные марши по сопкам и тактические занятия. Андрей вытащил папиросы с длинным штуком, предложил по ГОСТу. Эти папиросы присылала Андрею мать. Она набивала их сама хорошим любительским табаком. Это обходилось много дешевле, чем в пачках. «Волнуетесь, Андрюша?» «Нет, я вроде все хорошо знаю. А вы?» Погост засмеялся, и Андрей понял глупость своего вопроса. «Чего ГОСТу, инженеру-строителю, Волноваться перед каким-то экзаменом названия мостового мастера, который они сегодня будут сдавать в управлении Амурской железной дороги. Затем и едут в город свободный. Для него все это расплюнуть, а вот для Андрея этот экзамен важен. Все же специальность, тем более неизвестно, удастся ему или нет учиться в институте после армии. Покуривая, Андрей поглядывал на демонстративно выставленный ботинок Погоста. Ему казалось, что все проходящие смотрят на этот уродливый ботинок. И он не выдержал. «Ну чего вы выставили эту красоту?» Погост опять засмеялся. «Вас трогают такие мелочи, юноша, бровости. Смотрите на все это, как на забавное приключение. Отбарабаним еще годик» и вернемся к своим делам. Мне до сих пор смешно. Вдруг меня, начальника одного приличного КБ, вызывают повесткой в военкомат, приказывают через несколько дней прибыть с вещами, потом сажают в телятник, везут через всю страну в эту забытую богом дыру, напяливают шинель, выдают эти знаменитые ботинки с обмотками и заставляют заниматься дурацкой строевой, И подчиняться нашему несравненному взводному С четырьмя классами образования Не смешно ли? И кому это нужно? Хорошо, что это все позади И мы будем в пределе Правда, пока наше дежурство на мосту Настоящая припухаловка Ну, думаю, мы заслужили ее, Андрюша Трудясь, не жалея сил и в поте лица В стенах нашей знаменитой полковой школы Балуясь игрой в солдатике. Много эшелонов идет на запад. Погост. Ну и пусть. Скатертью им дорога. Я не понимаю вас. Вы намного старше всех, а... Что, а? Договаривайте. Я не обидчивый. Вы это знаете. Разве я обижался на ваш дурацкий гогот, Когда я мешком висел на турнике? Или когда наш отделенный тыкал меня в живот? которые я при всем желании не мог убрать или куда-то деть. Не обижались, верно. Я даже удивлялся. Я просто любовался вами. Молодыми краснощекими идиотами, которые не в состоянии понять, что в человеке главное не раздутый бицепс, а нечто другое, хотя бы количество извилин вот в этом месте. Он повертел пальцем около головы. «Так что договаривайте». Я хотел сказать, что вы как-то несерьезно ко всему относитесь. Ведь статья в «Красной звезде» — миф о непобедимости немецкой армии на всю полосу и эти идущие на запад эшелоны. Понимаю, Андрей, но я не хочу думать о войне. Меня сорвали с разработки большого проекта для того, чтобы топтать на строевой, крутить обмотки при тревогах и заниматься всякой ерундой, которая мне совершенно не нужна. И вы хотите, чтобы я относился ко всему этому серьезно? Глупость страшная. В своем КБ я приносил бы гораздо больше пользы. А что касается «Красной звезды», так вспомните, совсем недавно в ней была статья вроде «Стрелковый взвод в наступлении», подписанный капитан фон Пауль такой-то. Помните? да. «А это что такое, по-вашему?» «Не знаю», – пожал плечами Андрей. «Я тоже. И не будем ломать себе головы. Скоро наш поезд», – посмотрел на часы по ГОСТ. «А на обратном пути, после успешной сдачи экзамена, я угощу вас пивом в вагоне-ресторане. Не возражаете?» «Разумеется». В вагоне напротив них оказалась миловидная девушка с косой. И Андрей сразу же, как сел, спрятал свои ноги под скамью. А погост, заметивший это, тоже не стал выставлять свои ботинки, чего так боялся Андрей. Но не применил иронически улыбнуться и подмигнуть Андрею. «Цени, дескать, ради тебя так делаю». Общий разговор долго не завязывался. Погос довольно равнодушно глядел в окно. Девушка перелистывала какой-то журнал, а Андрей раскрыл газетку, в которую завернул учебники. Положил их вначале на столик, чтобы видны были названия, а учебники вузовские. Потом, взяв сопромат, открыл заложенную страницу и, делая вид, что читает, бросал иногда взгляды на девушку. На нее вузовские учебники никакого впечатления не произвели, она даже не скользнула по ним взглядом, и погост опять иронически улыбнулся. «Бросьте зубрить, Андрюша!» – положил он руку на книгу. «Перед смертью не надышишься. Лучше расскажите, как поживает ваша московская зазноба, что пишет. По-моему, вы недавно получили огромное письмишко». Письмо было не от нее, — сухо ответил Андрей, чувствуя, что погост сейчас начнет травить, и еще не решив, как на это реагировать. «Не от нее?» — притворно удивился погост. «Ай, как нехорошо, что не от нее! Как же это так? Мы тут в суровых армейских буднях нещадно закаляем себя, в поте лица учимся защищать родину, а они там, в Москве, в свете неоновых реклам, «Помаленьку начинают забывать нас, все реже и реже пишут». Он сокрушенно покачал головой. «Хватит, погост!» – попросил Андрей. Но девушку этот разговор заинтересовал гораздо больше, чем выставленные на показ вузовские учебники. И она взглянула на смущенного Андрея. Погост не унимался. «Вот видите, девушка». «Мы тут, в суровых армейских буднях, а они там, в Москве, в свете неоновых реклам», — продолжила она, улыбнувшись. «Вот именно!» — рассмеялся погост. Улыбнулся и Андрей, хотя разговор этот был ему неприятен. «Скажите, девушка, неужто вы все такие забывчивы? У вас нет друга, служащего в армии?» — спросил погост. «Нет» но если бы был, я писала бы ему часто. «Вы слышали, Андрюша? Она писала бы часто. А вот ваша...» Андрей резко поднялся и пошел в тамбур. По дороге услышал, как девушка с укором сказала Погосту, «Ну зачем вы так? Может, для него это очень серьезно?» Погост расхохотался и бросил насмешливо. «Что может быть серьезным в лет?»